Однако девушка этого не заметила. Она чуть ли не подпрыгивала на стуле от нетерпения, дожидаясь, когда же, наконец, придет время прогулки. Лиша, которая за несколько месяцев пребывания Велины во дворце так и не научилась скрывать, как сильно ей не нравится пленница, со своим обычным недовольным выражением лица подобрала девушке теплую накидку и меховые сапожки. Оглядела бывшую ученицу императора с ног до головы и недовольно сморщилась. «И чего он только в тебе нашел?» — пробурчала она. «Каких красавец через пару дней во и отправлял, а тебя еще держит!» «Чудно право слова!» «Вообще-то такие вопросы надо задавать мне!» Прервал женщину знакомый мужской голос. Служанка вздрогнула и повернулась к двери, к косяку которой прислонился плечом император, ставший невольным свидетелем этой сцены. Ни она, ни Эвелина не слышали, когда он вошел. А вот Дэмиан, по всей видимости, услышал и увидел достаточно. «Ваше Величество!» лиша торопливо согнулась в глубоком поклоне едва ли не рухнув при этом на колени прошу прощения я я не хотела никого обидеть а вот прощения надо просить не у меня с иронией заметил Дэмиан. не так ли эвелина девушка перехватила умоляющий взгляд служанки и поморщилась она не любила подобных сцен Да, Лиша не нравится бывшая ученица императора, но что из этого? Каждый человек имеет право на свое мнение. Тем более, что женщина никогда не позволяла себе излишне резких суждений, которые, бывало, бросали в лицо Эвелине другие. Главное, что свою работу она делала хорошо и редко докучала пленнице. «Я не в обиде», — сухо проговорила девушка, отвечая на вопрос, застывший в глазах Демиена. «Честное слово». «Твое великодушие достойно всяческих похвал». Несколько витиевато отозвался тот. Вновь посмотрел на Лишу и спокойно произнес. «Надеюсь, это был первый и последний раз, когда я слышал нечто подобное в адрес Эвелины, иначе...» Император так и не закончил угрозы. Оставалось только гадать, что такое увидела в его глазах Лиша, раз так побледнела, покачнулась и едва не осела в обморок, каким-то чудом удержавшись на ногах в последний момент. «Пойдем». Правитель повернулся к Эвелине, видимо, полностью удовлетворенной реакцией женщины на его слова. «Мы и так потеряли много времени». Эвелина робко положила руку на сгиб локтя Демиена и вышла с ним из комнаты. Молча прошла по длинному коридору, особенно пустынному в этот час. «Интересно, куда делись стражники?» Неужели император прогнал всех только во имя краткой прогулки с пленницей? Мне пришлось выдержать весьма неприятный разговор с Лутием, словно, между прочим, сказал Дэмиен. Вот как? О чем же? Он считает, что просто неразумно выпускать тебя за пределы дворцовой стены, ответил император, особенно без охраны.